Сражение за семафор 2. Контрудар 18-19 сентября. Высказывания Гитлера относительно неспособности Красной армии к ответным действиям стратегического характера от 12 сентября было верно, но лишь отчасти. Находившиеся на переформировании стрелковые дивизии танкового корпуса могли пойти в бой в лучшем случае в октябре.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 с участием Жукова и Василевского 12 или даже 13 сентября. Первый раз за сентябрь их фамилии появляются в журнале только 27 сентября. Соответственно, разговоры об этом решении следует отнести к концу сентября. В начале сентября и новое решение проблемы не было даже в проекте. Решение проблемы советское командование на тот момент искала в плоскости улучшения качества подготовки очередного наступления. В процитированном выше докладе Жукова Сталину от 12 сентября указываясь дата нового наступления. Новую операцию мы имеем в виду готовить на 17 сентября. Довольно долгая пауза была вызвана ожиданием прибытия новых соединений. На 12 сентября из состава четырёх новых стрелковых дивизий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 была надежда на обход так и не пробитого в начале сентября фронта противника. Смена направления главного удара сопровождалась перераспределением сил между армиями. 1-я гвардейская армия передавала часть соединений своим соседям. 39-я гвардейская, 84-я, 87-я и 24-я стрелковые дивизии передавались 24-й армии. 41-я гвардейская стрелковая дивизия 66-й армии на новом направлении наступления Москаленко передавались уже находившиеся в назначенной полосе 173-я, 207-я, 221-я, 292-я и 308-я стрелковые дивизии. Они входили ранее в состав 24-й армии. Повысить ударные возможности 1-й гвардейской армии должны были прибывающие по железной дороге 258-я, 292-я, 260-я, 273-я и 316-я стрелковые дивизии. Это были свежие соединения высокой комплектности. Как мы видим, Сталин и Ставка не только теребили Жукова относительно войны,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 ВГК номер 170-601 от 7 сентября приказал операцию Воронежского фронта временно отложить и увел из подчинения Ватутина четыре полнокровные дивизии. Четвертое соединение, 233-я стрелковая дивизия, 13 028 человек на 15 сентября, было передано соседней 24-й армии, с Сталинградского фронта. Новые игроки позволили заново собрать таран для взлома вражеской обороны. Потрёпанные 221-й, 207-я стрелковые дивизии, переданные 24-й армии, выводились из первой линии на вторую. Также на новом направлении должны были действовать 4-й, 7-й и 16-й танковые корпуса.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 Преимущественно М-13. С воздуха 1-ю гвардейскую армию прикрывали 6 артполков ПВО, по 12 37-мм пушек в каждом. После неудачи с контрударами конца августа и начала сентября Сталин 9 сентября писал Жукову, цитата, «Восстановление 4-го -16 и 16-го танковых корпусов считаю нецелесообразным». Командиры танковых корпусов Повелкин и Мишулин не соответствуют своему назначению. Конец цитаты. Фактически два корпуса должны были быть расформированы в наказание за неудачу. Танковые бригады корпусов предполагалось использовать россыпью. Однако Жукову удалось уговорить Верховного сохранить корпуса, и уже 11 сентября ставка утверждается Предложение Георгия Константиновича об их восстановлении. Командиры корпусов были сменены. Вместо Повелкина командиром 16-го корпуса был назначен Маслов. Вместо Мишулина командиром 4-го танкового корпуса стал хорошо себя показавший на должности командира 2-го танкового корпуса Кравченко. Сменив гнев на милость, Сталин направил на пополнение танковых корпусов армии Масколенко 94 танка Т-34. Скорее всего, это были уже 34-ки новой серии с относительно просторными башнями и гайками. Седьмой танковый корпус ротмистрова расформировывать не собирались. Он даже сохранил своего командира. Советская историография изрядно набила оскомину Жалобами на долю лёгких и устаревших танков. Однако здесь нельзя не обратить внимание на соотношение типов танков в ударной группировке Слинградского фронта. 46% численности танкового парка составили лёгкие танки Т-60 и Т-70 с преобладанием Т-60. Ценность Т-60 в поединках с немецкими танками образца сентября 42 -го года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 В первом эшелоне было пять стрелковых дивизий, три танковые бригады и танковый корпус, седьмой ТК. Во втором эшелоне было три стрелковых дивизии и танковый корпус, четвёртый ТК. Наконец, в третьем эшелоне в резерве командующего армией была одна стрелковая дивизия и один танковый корпус, шестнадцатый ТК. Перенос направления удара не означал пассивности остальных армий к северу и северо-западу от Сталинграда. 24-я армия должна была наступать смежным с 1-й Гордейской армией флангом. Армия усилилась 233-й и 49-й стрелковыми дивизиями. 246-й и 69-й танковыми бригадами.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 довольно четко просматривается последовательная накачка Сталинградского фронта тяжелой артиллерии. Процесс этот пошел с прибытием на фронт Жукова. Ранее в излучине Дона такого не наблюдалось. Это позволяет связать эту накачку тяжелыми орудиями ударных группировок с жуковским решением, безусловно правильным и отвечающим обстановке. 15 сентября в состоялся инструктаж командиров соединений, проводившийся командующим 1-й гвардейской армией Москаленко. На совещании также присутствовал Жуков. Он не был пассивным слушателем. На этом совещании совместно с Москаленко и Маленковым Жуков давал командирам дивизии советы по проведению грядущего наступления. В период подготовки операции в штабе 1-й гвардейской армии Был построен макет местности в полосе предстоящего наступления. На этом макете командир Москаленко ставил задачи командирам стрелковых дивизий и танковых корпусов. Утром 16 сентября на этом мероприятии также присутствовал Жуков. К новому сражению готовились не только советские войска, но и противник. С целью повышения оборонительных возможностей Незадолго до начала очередного советского наступления 8-му армейскому корпусу передали 177-й дивизион штурмовых орудий. Кроме того, именно здесь, на обороне наземного моста, немцами были задействованы самые мощные на Восточном фронте истребители танков 521-го батальона. Они также были подчинены... 8-м армейскому корпусу. Помимо танков соединения 14-го танкового и 8-го армейского корпусов, обладали сильной пехотой. В 16-й танковой дивизии было пять батальонов пехоты средней численности, шесть лёгких и две тяжёлых гаубичных батареи. По ста 16-й танковой дивизии были другие соединения, оборонявшие наземный мост.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 в дивизиях армейского корпуса было от шести до восьми батальонов, причем в восьми батальонной дивизии 71-я ПД. Все они 14 сентября были в состоянии слабые. Вообще, к сентябрю 1942 года девятибатальонная пехотная дивизия на Восточном фронте была уже относительно редкой птицей. Вследствие потерь Всё большее соединение переходили на шестибатальонную организацию, то есть три полка по два батальона. Осенью 1943 года эта практика была закреплена в штате. Но в сентябре 42 года на ноземный мост Паулюс поставил девятибатальонной дивизии динозавры, близкие родственники тех тиранозавров, что поглотили советские механизированные корпуса летом 1941 года. Печатяю исключительности были отмечены и другие соединения вермахта, стоящие на защите наземного маста, несмотря на то, что по штату моторизованные дивизии вермахта были слабее пехотных. 60-я моторизованная дивизия с её семью батальонами средней численности крыло многие пехотные дивизии 6-й армии. Например, 389-я пехотная дивизия армейского корпуса имела всего шесть батальонов, из которых два были в состоянии швах, слабой. Так же, как и в случае с танками, в 16-й танковой дивизии 60-я моторизованная дивизия превышала штат, штаб Палюса, сделал вполне однозначный выбор в распределении сил. Лучшее соединение в стороны на защиту наземного моста, а худшее отправили штурмовать Сталинград. Однако для штурма города Сталинграда требовалась артиллерия, и Паулюс вынужден был изъять из состава 14-го танкового корпуса два дивизиона 210-миллиметровых гаубиц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 насчитывало 54 тысячи человек, то есть более чем в два раза меньше, чем 1-я гвардейская армия, и более чем в три раза меньше, чем 1-я гвардейская армия и 24-я армия. Наступление Сталинградского фронта было обильно поддержано техникой. В составе 1-й гвардейской армии было 611 орудий и 1956 минометов. Соответственно, на направлении главного удара армии на 1 км фронта приходились 71 орудие и 194 миномёта.